Боже, царя, передай дальше. Утром Аннушка будет меня и Оську на этот раз так. Она поет. Вставай, поднимайся, рабочий народ, в гимнастию пора. Рабочий народ, я и Оська, вскакивает. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях. Хик, хек, хок. Выходим вместе с Оськой. «Тепло? Оттепель!» и лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему. Ося очень вежливый мальчик. Он останавливается около каждой лошади и, кивая головой, говорит «Лошадка, здравствуйте!». Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра. Оська спрашивает извозчика. Ваша лошадка тоже какао пьет, да? Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают. Я ведь первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору. «Ребята! Царя свергнули!» Цап, царапоч которого я не заметил, закашлившийся и краснея, кричит. «Ты что, с ума сошел? Я с тобой поговорю. Ну, живо на молитву! В пары!» Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают. Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву. Директор сухой, выутюженный и торжественный, как всегда, промерял коридор выутюженными ногами. Зазвякали латунные бляхи. Стихли. Батюшка, черный, как клякса в чистописании, надел епитрахиль. Молитва началась. Мы стоим и шепчемся. Неспокойно в маренговых рядах шепот. «А в Питере-то революция!» «Это наверху, где Балтийская на карте нарисована?» «Ну да! Здоровый кружок! На немой карте и то сразу найдешь!» «А там историк рассказывал, Петр великий на лошади, и домище больше церкви!» «А как это, интересно, революция?» «Это как в пятом году! Тогда с японцами война была! Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами!» А казаки и крючки их нагайками. И стреляли. Вот собаки негодяи. Эх, сегодня письменная. Опять пару влепит. Плевать. И же еси на небеси. Вот тебе и царь. Поперли. Так и надо. Зачем войну сделал? Тише вы. А уроков меньше задавать будут? Во веки веков аминь. Наследник-то в каком классе учится? Не Небось, кругом на пятках. Ему чего? Учителя не придираются. Ну, теперь ему не того будет. Наловит двоек до колов, Узнает. Стоп! Как же генитив-плюраль будет? Ну, ладно, сдуем. По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида. Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондуит. На записке было «Не пой, Боже, царя! Передай дальше!» От Луки Святого Евангелия чтения. Робкий веснущитый третиклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо. Последняя молитва родителям на утешение, церкви и Отечеству на пользу. Сейчас, сейчас. Мы насторожились. Господствующие классы прокашлялись. М да Маленький длинноволосый регент из Троицкой высморкался торжественно и трубно. На дряблой шее регента извелась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывает цветной платок сзади в разрез фалт лоснящегося сюртука. Взвивается правая рука с камертоном. Тонкий металлический зум расплывается в духоте коридора, регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто ощипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно в полголоса дает тон Ля-ля, мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки, руки его взмахивают поднимающие, дребезжащим словно палец обоконное стекло голосом он запевает «Боже, царя, храни!». Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисканта попробовали подхватить, сзади бендюк спокойно сказал, как бы записывая на память. «Так, дисканты завяли». А регент неистово машет руками перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой. «Сильный, державный, царствуй!» «И тут мы не в силах сдерживаться больше». Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха. Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет. Усмехается инспектор. Трясет животом цап-царапыч. Заливаются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр. Ха-ха. Гы-ги. О-хо. Хи-хи. Хе-хе. А-ха-ха. Только директор строг и прям как всегда. Но еще бледнее. Тихо! Говорит директор и топает ногой. Под его начищенными штиблетами все будто расплющилось в тишину. Тогда Митька Ламберг, коновод старшеклассников, восьмиклассник Митька Ламберг тоже кричит. «Тихо! У меня слабый голос!» И запевает Марсельезу.